Глава восьмая. Спустя четверть часа в шатре раздался дикий девичевиск. Стены походного дома зашатались, и вскоре я, Фантара и Некс со смехом наблюдали за тем, как перепуганные невесты, забыв о своем благородстве, степенности и важности, подобрав подола своих длинных платьев, на всей скорости выскакивают из шатра. На выходе образовалась затычка, поскольку широкий проем не мог выпустить одновременно всех лир на свободу. Стены шатра еще больше пошатнулись и начали крениться вниз. Шатер вот-вот готов упасть. Виск перешел в ультразвук. Находящиеся поблизости воины стоят ошарашенные, в полном недоумении наблюдая за беснующимися девицами. Те лиры, что успели выбраться, почему-то решили, что безопаснее всего будет рядом с защитниками-мужчинами, и многие воины вдруг оказались осчастливлены кем-то из невест. Некоторые девушки буквально повисли на своих защитниках – А кто-то каким-то невероятным чудом еще и сумел забраться на мужские руки. Шатер все-таки упал. Не все девушки успели выбежать. А может, кто-то и не собирался. Итог таков. Упавший шатер, под которым шевелится пойманная в ловушку ткани лиры, пылища, виск, крик и даже они ругательство, ругательства, которыми щедро одаряют окрестности воспитанной благородной невесты. Некст плачет и хохочет одновременно. Фана сидит на траве и беззвучно трясется от смеха, закрыв лицо руками. «Девочки, перестаньте, нас заподозрят!» Произношу я с трудом, поскольку сама то и дело хохочу. «Фана, вставай, надо отойти!» Пытаюсь поднять подопечную. Получается, с трудом. Мне помогает заразительно хохочащий и всхлипывающий Некс. Постепенно мы двигаемся подальше от места преступления. «Стойте!» Останавливает нас какой-то военный, судя по виду, явно не из рядовых. «Далеко отходить от шатра не разрешается». «Шатра нет. Вы что, не видите? Лирам плохо». Гневно восклицаю я. «Им нужен воздух? А может, и врач?» Некс истерически всхлипнула. Фантара затряслась еще сильнее и сделала попытку упасть. «Ладно. Проходите». Военный явно смутился. «Мы с лирами выбрались в поле и засели в высокой траве, совсем близко от гарнизона, но достаточно далеко, чтобы спокойно поговорить». Почти тут же нас обступили мыши. Фана перестала трястись и попробовала взвизгнуть, но я вовремя зажала ей рот. «Спасибо. С меня причитается», — поблагодарил я мышек. Несколько мгновений, и мыши разбежались. «Как ты это сделала?» — шепчет потрясенно Некс. Я не почувствовала ни одного колебания магического потока. «Дашь клятву мага?» — скажу. «Клятва мага — очень полезная вещь. Разрешена по кодексу даже в армии. Магические клятвы не фиксируются ни одним артефактом. Лира Агнарик приложила руку к сердцу и без всяких сомнений произнесла слова клятвы. Кончики пальцев девушки засветились, что подтвердило, что клятва принята. Мой секрет девушка не выдаст, ее личная сила не даст этого сделать. Ну все, можно признаваться. Я не маг. Потому и колебаний магических потоков не было. Я вообще ими не оперирую. «В этом наше существенное отличие. Маги используют для заклинания внешние потоки силы, а ведьмы — исключительно внутреннюю энергию. И еще важное отличие — ведьмы не приказывают внешним силам, только договариваются и просят». Реакция Лира Агнарик не замедлила себя проявить. Сначала у девушки отвисла челюсть, выпчились глаза, а потом... «Ты... Ве?» Вначале у Некс уже почти получился крик, но потом она закашлялась, что не дал ей произнести заветное слово. Клятва работает. «Спокойно, Некс. Да, я ведьма». Лира Агнарик перевела недоверчивый взгляд на Фантару, видимо, надеясь, что это я так шучу. И Лира Родерик опровергнет мои слова. Но фана хмыкнула. «Правда, правда. А представляешь, что у нас в городе творилось, когда узнали, что в нашем городе ведьма? Хотели сжечь шали от беды подальше. Почти получилось, но друиды. А еще из лесу вышло все зверье». Начался шторм с ураганом, и неизвестно, что еще бы произошло. Поэтому все дружно подумали, посовещались и решили, что, ну, подумаешь, ведьма, пусть живет, пока младенцев воровать не станет и мужиков в лесу насильничать. «Нет, кроме шуток, ведьмы и правда были очень опасны», — возмущенно произнесла Некс. «Пожала плечами. Ну, я тоже слышала про опасность и злокозненность ведьм, но в себе пока особых наклонностей и желания вершить зло не чувствую». Завоевывать мир, убивать и воровать младенцев не тянет. Учитель говорил, что слухи о ведьмах специально сильно преувеличены магами, чтобы оправдать их истребление. А так ведьм убирали как силу, способную противостоять власти магов. Лира Агнарик глядит на меня диким взглядом. «А кто твой учитель?» «Один старый и очень мудрый друид». «Маг?» «Да, и что?» Некс надолго замолчал и задумалась. «Ну ладно, Шали. А ты не боишься, что тебя о и другие маги раскусят. Это ведь верная, мучительная смерть в пытках и допросах. По идее, не должны. Маги отследить не могут, мыши слабые доказательства, мало ли. Понимаешь, я все равно не смогу все время сидеть, бояться и трястись. Это не в моем характере. Поймают, так поймают. Если что, смогу умереть быстро, но надеюсь, до этого не дойдет. Девушки помолчали. Когда возвращаться будем? Деловито поинтересовалась Некс. «Наверное, уже пора, а то могут что-то заподозрить», ответила я, вставая с травы. «Мы ничего не видели, и все». Когда мы подошли к шатру, генерал Ашантор вместе со своим заместителем и отрядом магов специального назначения уже тоже успели появиться. Мои девушки напряглись, но пока держатся молодцом. Кто-то из магов рыщет по округе, прочесывая местность на предмет магических излучений, а кто-то допрашивает невест. Судя по лицам девушек, Они чуть ли не о нападении полчищ монстров вещают. «Шалиос!» Я присела от мощного генеральского оклика. «Да что там? Ни одна я присела. Многие невесты чуть ли не легли, нервишки шалят. Вот почему воины, кто подпрыгнул, а кто нервно вздрогнул, для меня загадка». «Я здесь!» – ответила не менее громким голосом. «Жаль, только в моем исполнении вышло не страшно, а скорее смешно. Все равно, что зарычал бы медведь». И на его фоне Камар пропищал. «Подойди». На поляне наступила тишина. Под внимательными и любопытными взглядами иду к нашему предводителю. «Вообще как-то нехорошо. Подзывает как собачку. Мог бы и сам подойти, не сломался бы. Впрочем, я не генерал, многого не знаю о начальственной логике». «Здравствуйте», произнесла я тоненьким голоском, когда подошла к грозному военному начальству. «Еще бы козырнула». Но мне не положено. Я гражданская. Смотрю на генерала как можно более невинным взглядом. Так, и ресницами еще надо не забыть похлопать. Бум-бум-бум. Хм, публика устояла. Только Терен, стоящий за плечом генерала, перестал хмуриться и улыбнулся. А вот Ашентор, как был грузин и хмур, так и остался. Видимо, на него мое детское непосредственное обаяние не действует. «Уже здоровались, Ос. Объясните, что здесь произошло». «Я ничего не видела?» – произнесла я, пожалуй, слишком поспешно. Генерал нахмурился еще больше. «Ты охранница, а значит, обязана видеть больше. Невесты в голос утверждают, что на них напало полчища грызунов и насекомых». Небрежно фыркнула. «Все время разговора старательно смотрю себе под ноги. Но так мне говорить трудно, надо видеть собеседника. Поэтому я то и дело поднимаю глаза на генерала» встречая взглядом с его льдистыми пронзительными глазами, в которых искрится сила, и вновь поспешно прячу взгляд. «Мышку, наверное, увидели, таракан мимо пробежал, вот уже и паника. Девушки – существа нежные, чувствительные, с хорошим воображением». «То есть ты никаких грозунов не заметила?» «Нет. Моя госпожа пожелала выйти из шатра освежиться, поэтому мне не удалось увидеть, как и из-за чего началась паника». А Шантор подозрительно прищурился. Получается, вышли из шатра до происшествия только вы с вашей госпожой? Я не знаю. Лира Агнарик вроде еще выходила. Может, еще кто-то? Друидская магия ориентирована на работу и взаимодействие с природными силами и животным миром. К чему вы мне это говорите? Я это и так отлично знаю. А еще друидская магия ориентирована на работу с символами, схемами и письменными заклинаниями к тому, что происшествие явно необычное и может иметь магическую природу, а характер происшествия более близок к друидской школе, нежели к магической. Вы меня в чем-то подозреваете или обвиняете? Держусь стойко, но чувствую, что еще немного и струхну. Пока нет. Никаких магических эманаций не выявлено, что странно. Тяжко вздохнула. «По-моему, вообще ничего странного. Если магических следов нет, значит, происшествие не магического характера». «Ведьминского». «Ага». Ашентор молчит, я тоже. Я вообще напряженно застыла и готова в любой момент бежать, куда глаза глядят. «Хорошо. Идите», — произнес наконец наш грозный полководец. «Фух». Разворачиваюсь. Делаю один шаг, второй, три. «Ос!» — окликает генерал. Втягиваю голову в плечи и оборачиваюсь. Да, господин Ашантор. Почему вы ходите все время в этом мешке, вместо нормальной одежды? Это одежда ученика-друида. Но вы ведь уже не учитесь. Вашего учителя больше нет рядом. Одевайтесь нормально. Я не могу, у меня нет другой одежды. Как? А хотя бы то платье, в котором вы были на вечере в доме градоправителя. Оно недорожное. К тому же дорогое, я его сдала обратно в магазин. И больше совсем никакой одежды. Генерал смотрит с изумлением. Я уже ответила «да». Почему? Мне не нужно много одежды. Моя семья живет небогато, и мы привыкли экономить. В доме учителя я всегда могла получить новую ученическую робу, если старая придет в негодность. Так не пойдет. Генерал бросил пытливый взгляд в мою сторону. Ты свободна. Во второй раз я удаляюсь от Ремика в два раза быстрее, чтобы вновь не окликнул. «Ну, что там? Как там? Что спрашивал?» Сразу по возвращении закидали меня вопросами взволнованные Лира Агнарик и Родерик. «Ничего, нормально вроде. Только одежда моя генералу не нравится». Девушки смотрят на меня ошарашенно. «Одежда? А при чем тут одежда?» «Вот и я думаю, при чем?» Поговорить не удалось, с командовали отправление, и нервные притихшие невесты стали поспешно рассаживаться по повозкам и лошадкам. В дороге больше не стремлюсь выделяться из общей массы и выезжать за пределы обоза невест. Я всегда после шалостей залегаю на какое-то время на дно. Дорога, конечно, выматывает. К вечеру я поняла, что готова свалиться с коня. Тело затекло и болит. Очень хочется кушать, спать. Но больше всего помыться и не двигаться. По ощущениям, на мне слой пыли с палец толщиной. Невесты выглядят не лучше меня. Запыленные, уставшие, вялые. И только едущая рядом со мной Некс противно бодрая и весела. «Тренированный и закаленный воин, что с нее возьмешь?» Помимо физической усталости в душе поселилась тоска. «Я все дальше от дома, родного края, своих подопечных, а главное – от моря. Без него особенно тяжело. Любовью к морю папа заразил меня с самого детства, и море всегда отвечало мне взаимностью. Когда открылись ведьминские силы, я смогла заговорить с водой. Море подпитывало меня, усиливало и дарило ни с чем не сравнимую радость». А теперь я все дальше ухожу от своего друга. Я теряю его незримую поддержку и силу. Мне кажется, море тоже по мне скучает. «Скоро ночной привал», — радостно сообщила мне Агнарик. «Помыться тут можно как-нибудь?» Лиром организует вечером отдельную шатерку, доставит бочки с горячей водой. Там можно помыться. Но для прислуги и охраны такого нет. Каждая разбирается с вопросами гигиены как может. Эй, нет...» «Если я не помоюсь нормально, то стану опасна для окружающих. Злая ведьма по определению опасна». Закрыла глаза и прислушиваюсь к миру. Впереди течет широкая полноводная река, именно к ней армия направляется на стоянку. В наших окрестностях широкая река одна, и, насколько я помню, она граничит с соседним небольшим, но довольно продвинутым в плане науки и торговли государством. Это означает, что уже утром я покину родные края». Когда я, наконец, увидела воду, мне уже было все равно на пыль. Осталось только одно желание – упасть на траву и не двигаться. И чтобы меня при этом никто не трогал. В первый момент, когда скомандовали привал, я так и поступила, буквально упав с коня на траву. Но вскоре из повозки кряхтя вылезла фана, приковыляла ко мне, уселась рядом, забыв о дорогом платье, и протянула. «Шали!» «Я тут. Мне плохо». Я грязная, потная, мне укачало, и все болит. И кушать хочется, и в туалет. Вот у меня такие же ощущения почти. Еду позже дадут, воду, думаю, тоже. Шатер сейчас воина поставит. А ты ничего против усталости сделать не можешь? Ты же это... маг. Если доберемся до воды, то что могу. Но до берега метров сто. И не будем же мы там купаться на глазах у воинов». Так, садитесь на лошади и езжайте вверх по течению, к ближайшим зарослям и купайтесь там в волю. Произнесла подъехавшая к нам Некс. Лиру Родерик так далеко никто не отпустит, кисло ответила я. И на коня что-то не хочется больше садиться. Шали. Лира Агнарик спешилась, присела на корточки возле меня и тихо-тихо поинтересовалась, чтобы никто не слышал. Я не поняла. Ты вроде рыжая, значит, наверняка огненная, в плане силы. Чем тебе вода поможет? Пожал плечами. Я вообще не знаю, что там у меня за сила. Учителей-то, которые могли бы подсказать, уже нет. Все же кое-как под насмешливыми взглядами солдатни и их же ободряющими комментариями доползла до речки. Плюнув на все, залезла в воду прямо в одежде. Ни с чем не сравнимое наслаждение. Вода, несмотря на жаркую погоду, прохладная, и от этого невыразимо хорошо. Дух реки нашептывает радостное приветствие. Раздался плюх и счастливое ржание. Это Индегерд решил не дожидаться, когда я о нем вспомню, и позаботился о себе сам. «Везет. Жаль, мне мое положение не позволяет к тебе присоединиться». Перевела взгляд с вечернего высокого неба на стоящую на берегу грустную Некс. «Да, жизнь Лир полна ограничений. Быть ведьмой лучше». Мой взгляд скользнул за спину Лира Агнарик. «Ого!» Крике, как и я, недавно ползет Фонтара». Ну, точнее, идет, еле передвигая ноги, но скорость почти никакая. «Шали! Шали!» — хрипит Лира Родерик, словно восставший из мертвых, и тянет ко мне руки. «Мне уже все равно. Я к тебе, плечи!» «Фантара, ты что?» — сполошилась Некс. «Тебя ведь заклеймят неотесанной простолюдинкой, а то и девушкой легкого поведения». «Да и пускай!» «По-моему, уже сразу и заклеймили. А я сама себе дороже. Не все равно, что там подумают эти курицы, а воины подавно. Если стану императрицей, всех свидетелей сменю. Или казню». С этими словами Фана плюхается в воду, тоже не собираясь снимать одежду. «Хорошо!» С высокого берега на нас это заметно даже издалека. Завистливо смотрят невесты обоза. Действительно, все подошли посмотреть на развязанных вульгарных, и наслаждающихся жизнью личностей в лице нашей маленькой, но веселой девичьей компании и коня.